Глава 37. Ну вот и свершилось. Я отдалась Аверину и невероятно смущалась из-за произошедшего, но старалась скрыть от Артура свои чувства. А он ходил и постоянно улыбался. Сразу видно, получил, что хотел. Я боялась, что после этого он успокоится и попытается от меня избавиться. А он отнес меня в душ, мыл как маленькую, постоянно говорил ласковые слова. Я стояла спиной к нему и млела от удовольствия, но стоило к нему повернуться, как его глаза словно вспыхнули, и он сдавленным голосом произнёс: "Всё, любовь моя, дальше сама". Нервно рассмеялся, быстро коснулся моих губ и стремительно ретировался из ванны. "А, понятно. Возбудился". Я не сдержалась и тихо рассмеялась. Весь день Артур провел со мной, постоянно обнимал, шутил, И только благодаря этому я перестала чувствовать рядом с ним скованность. Даже больше скажу, я начала получать удовольствие от общения с ним. Наступил вечер, скоро нужно было собираться на благотворительный вечер. Только я хотела признаться, что у меня простое черное платье, и, наверное, оно не подходит для этого мероприятия, а он уже шел ко мне с платьем в руках, которое я должна была надеть для этого случая. А это откуда? Удивилась я. Лиза, ты забыла, мы же с тобой в магазин ходили. Лукаво улыбаясь, ответил он. «Но я же ничего не выбрала. Почему не выбрала? Еще как выбрала, посмеиваясь, ответил он. Не поняла? А что тут не понять? Я смотрел по твоему взгляду и как только в нем появлялось выражение, которое можно трактовать как какая прелесть, но на зло противному уверенно покупать не буду. Я тут же откладывал эту вещь. Не может быть, растерянно произнесла я, прикидывая, сколько он успел уловить таких взглядов. Одно я точно знала, их было немало. Пока я размышляла о том, что мой мужчина еще тот жук, уверен, вернулся с коробкой для обуви и вытащил ее содержимое. Держи, протянул мне туфли на каблуках. Я открыла рот от удивления, справившись с ним не удержалась от вопроса. А как же твой запрет? На выход можно. Но на каждый день запрет не отменяется. Спорить не стала, понимая, что это бесполезная трата времени. Привела себя в порядок, и мы направились на благотворительный вечер. Что я могу сказать? Артур вёл себя так, будто кроме меня женщин не существует. Приятно. Все было хорошо, но стоило мне отойти в туалет, туда ворвалась злая, как тысячи чертей валькирия, то есть липовая невеста. Сука, зашипела она на меня как змея. Другие посетительницы этого заведения забыли, что моют руки или пудрят носы, и с любопытством уставились на нас в ожидании продолжения драмы, которая вероятнее всего может вылиться в драку. Я, сука, себя не считала и драться заверена, за как за мужчину ниже моего достоинства. Одно дело, когда босса спасаешь в рабочие моменты, другое, когда из-за мужчины потасовку устраиваешь. Очень приятно, а меня Лиза зовут. Невозмутимо ответила я и собралась покинуть скандалистку. Да мне плевать, как тебя зовут, взорвалась она. Замухрышка. Рано празднуешь победу, я? Хотела она что-то сказать, но ее прервала миловидная женщина. «Люська, ты опять буянишь. Иронично приподняв бровь, поинтересовалась дама. "Я не люська", процедила сквозь зубы Валькирия, а у самой глаз дергаться начал. "Правда? Ах, ну да, ты же у нас теперь Лаура", продолжала женщина веселиться. "Дорогуша, а как ты думаешь, что сделать с тобой, Аверин? Узнаешь, что ты его невесту сукой обозвала?" Лаура Люся побледнела и ничего не сказав выскочила как ошпаренная. Любовь Валерьевна, мама Кирилла, протянула руку моя защитница. Лиза. Пожала ладонь, сияя понять, кто такой Кирилл. Наслышана, усмехнулась она. А вы, рты закрыли и марш сплетню распространять. Дала она команду невольным свидетельницам скандала. Тут же беря меня под руку и уводя из этого места. Очень рада за Артура, хорошую девочку себе выбрал. Когда моя степеница?» бабник он и меня, тяжело вздыхая, пожаловалась она. Ну, когда влюбится, тогда и женится, решила хоть немного успокоить женщину, спашую меня от разборок. Любовь Валерьевна, спасибо, услышала взволнованный голос Аверина. Не за что. Отмахнулась она: «Но ты как чувствовал, когда отправлял меня туда?" "Хотя, о чем я? У тебя же чуйка еще та?" "Кто?" Не скрывая злости, поинтересовался он. "Она представилась сукой. Я решила не раздувать скандал. Хватит с меня произошедшего в туалете." "Не понял." "Артур, может, хватит всех строить и наказывать?" "Ладно." Он не стал спорить, а глазами подал знак своей знакомой, рассчитывая, что я не замечу. Артур, твое задание выполнила испортила вечер многим дамам. Теперь думаю, может, на моего охоту Рьяна откроет, глядишь и женится быстрее. Не думаю, что из этих. обвел Артур взглядом присутствующих дам. Он будет выбирать себе жену. Согласна, тут действительно выбрать не из кого. Согласилась она с Артуром и тут же устремила взор вдаль. Так, ребятки, пойду-ка я подниму себе настроение, а то градус его из-за моего охлому на понизился. Покинув нас, дама устремилась к стайке пожилых женщин. Подруг, что ли, увидела. Алис, пойдем, тут больше делать нечего. Провожая ее взглядом, почему-то развеселился уверен. Артур, а кто такой Кирилл? Поинтересовалась я. Для всех мой коммерческий директор а на деле партнер, а это его мама. Показал он взглядом на женщину, которая, судя по побледневшим минам её оппоненток, доводила их до белого коленя. Теперь понятно, как она поднимает себе настроение.